«Данте о Евангелии в жизни христианина». Примечание. Лекция прочитана на христианском радиоканале «София» 18 июля 1997 года. Конец примечания. Данте – это один из самых больших поэтов в истории человечества. И более того, Данте – это личность, с которой связано что-то очень важное – касающиеся человеческой совести. То нисхождение в преисподнюю, о котором говорит Данте в божественной комедии, то путешествие по чистилищу и раю, которое он представляет нам в своей поэме, это на самом деле, конечно же, путешествие человека в глубинах его собственной души и выход в те высокие сферы веры, куда душа наша всегда стремится, но далеко не всегда прорывается». Поэтому говорить о Данте, наверное, и нужно, и важно. Данте – один из тех поэтов, христиан, богословов, которые помогают своим творчеством каждому, и каждый из нас понять самих себя. Это, наверное, самое важное и самое главное». Про Данте, который жил на рубеже 13 и 14 веков, обычно говорят, что он был последним поэтом средневековья и первым нового времени. И вот возникает вопрос: почему? Почему его Данте Алигьери можно действительно назвать первым поэтом нового времени? Неоднократно в божественной комедии он говорит о том, что проповедники, богословы, духовенство вообще все больше размышляют о каких-то богословских тонкостях, все больше изучают церковное право и церковные древности, все больше занимаются каким-то неопределенным богословским красноречием и забывают о Евангелии, выдумывают, как говорит он, то, о чем в Евангелии не говорится».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 Но свое учение правды им он заповедовал, и те, провозглашая лишь её, во имя веры подымали в схватке Евангелие как щит и как копье. Рай, песнь 29. -я. Место Евангелия в жизни христианина – это одна из любимых тем Данте. Евангелие – книга, которая забыта, книга, которая почему-то оказалась не в центре нашей духовной жизни, книга, которой необходимо вернуться. Евангелие ищет, и копье христианина, и больше ему никакого оружия не нужно. Так рассуждает Данте в «Божественной комедии». Но до предела смелый и дерзновенный человек, он задает вопрос, который многие просто даже боятся задавать себе. «А где доказательство того, что это действительно Слово Божье? Как доказать, что эти древние тексты — это не просто рукописи, доставшиеся нам от апостолов и их первых учеников? Как доказать, что это действительно обращенное к нам Слово Божье, живое и действенное?» которая острее всякого меча обоюдоострого. Ветхом или в новом суждении для рассудка твоего что ты нашел, чтоб счесть их Божьим словом. Я молвил. Доказательство того — дела. Рай, песнь, 24. Вот что доказывает нам, что и Евангелие, и Ветхий Завет — это действительно Слово Божье, дела, дела, которые совершаются верующим человеком. 103. Ответ гласил «А в том, что это было порука где?» Как доказать, что Библия рассказывает нам о том, что имело место действительно? Как доказать, что это не легенды? Ни приукрашенная поэтика, не мифы, как думают. Как доказать, что это то, что было на самом деле? И Данте в беседе с апостолом Петром на этот вопрос отвечает. 106. «Вселенной к христианству переход, — сказал я, — без чудес один, бесповоротно. Все чудеса стократно превзойдет». 109. Ты нищ и худ, принес святые зерна, чтобы взошли ростки благие. Вот оно, доказательство того, что мы имеем дело не с простым текстом, а со Словом Божьим. Простые, почти безграмотные галилейские рыбаки сумели передать это слово всему миру, сумели сказать людям что-то такое... что действительно перевернуло жизнь миллионов и миллионов людей, жизнь миллиардов и даже триллионов. Но говоря о том, что главное доказательство того, что Библия есть Слово Божье, наше христианство, ответ Вселенной на обращенное к ней Слово «наша вера», Данте ничуть не идеализирует церковь своего времени. Он прекрасно знает, что она поражена самыми разными болезнями и пороками, и злобой, и сребролюбием, и надменностью прежде всего, стремлением забыть о главном, забыть о той нищете, в которой жил сам Иисус и которую он звал своих учеников. Данте говорит, что нищета, будучи человеком средневековья, он называет ее «прекрасной дамой», а вдовела, когда на кресте умер Иисус. И тысячу с лишним лет она так и не могла дождаться ничьей любви, пока не родился Франциск, который сумел рассказать своим современникам, что значит слова на горной проповеди «блаженны нищие духом». Франциск, который сумел рассказать о том, что нищета не страшна, она не позор, наоборот, она прекрасна, удивительна и радостна. Если мы с вами вчитаемся в песни, составляющие третью часть божественной комедии, песни, где говорится о путешествии по раю, то увидим, что в этих текстах есть одно, если хотите, ключевое слово. Это слово «свет». Свет, который сияет, льется, струится. Свет, который наполняет и преображает всё. Свет, который злых делает добрыми, Свет, который жадных делает щедрыми, свет, который эгоистов делает новыми, другими людьми, людьми, которые могут и хотят заботиться о тех, кто их окружает. И сам Христос является поэту именно как свет. В самом начале третьей части своей поэмы Данте говорит о том, что ему очень трудно рассказать, что он пережил. Первое. Лучи того, кто движет мирозданье, всё проницают славой и струят, Где больше, где меньшее сиянье. Четвертое. Я в тверде был, Где свет их восприят всего полней, Но вел бы речь напрасно О виденном, вернувшийся назад. Седьмое. Затем, что, близясь к чаемому страстно, На шум к такой нисходит глубине, что память вслед за ним идти невластна. 10. Однако то, что о святой стране я мог скопить, в душе оберегая, предметом песни, воспослужит мне. Рай. Песнь первая. Не в силах человек запомнить то, что пережил и почувствовал, прикасаясь с Богом, не в силах выразить это в словах. Но все-таки какие-то слова находятся для того, чтобы передать несвязный рассказ и хотя бы какие-то ощущения пребывания в Божьем присутствии. Именно такой словесной картиной тех ощущений, которые переживает поэт, прикасаясь к Богу, и становится третьей часть божественной комедии. 97. Так разум мой взирал оцепенелый, восхищен, пристален и недвижим, и созерцанием опламенелый 100 В том свете дух становится таким, что лишь к нему стремится неизменно, не отвращаясь к зрелищам иным. 130 Затем, что всё, что сердцу вожделенно, всё благо в нем и в ней во лучей порочно то, что в нем все совершенно. «Рай. Песнь. Тридцать «В Боге все совершенным становится все. Даже то, что вне Бога, не представляет собой никакой ценности, что вне Бога может привести только к дурному. Данте — человек своего времени. И об этом знает всякий, кто читал первую часть его поэмы, кто читал его рассказ об Аде, Аде, который населен современниками Данте». людьми, с которыми у него далеко не всегда складывались отношения. Но Данте в чем-то заглядывает далеко-далеко вперед по сравнению со своими современниками. «Родится человек над брегом Инда. О Христе ни слова он не слыхал и не читал вовек». 73. «Он был всегда, как ни судить, сурово в делах и в мыслях к правде обращен, не в жизни».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 Поэт ставит вопрос огромной важности, вопрос, к которому потом, уже в XX веке, будут возвращаться современные мыслители, современные богословы, такие как митрополит Антоний Сурожский. Вопрос о том, возможно ли спасение в невидимой церкви? Возможно ли быть христианином, не слыхав о Христе? Данте почти ответил на этот вопрос. Он не сказал «возможно», но имел это в виду. То сообщество, о котором впервые заговорил Данте в монархии, назвав его по латыни выражением «universitas humana» или «omne genus humanum» – «весь человеческий род», то есть человечество именно как единое, целое, до Иисуса было просто невозможно. Когда Данте употребил в первый раз это выражение, он, скорее всего, заимствовал его из латинского перевода греческого гимна в честь Богородицы а тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род. Однако поэт прибавил к выражению «genus humanum» слово «omne» — «весь», блестяще подчеркнув, что человечеством мы, люди, становимся только в том случае, когда включаем в свое сообщество всех людей, что живут на земле. Без какого бы то ни было исключения. Именно с этим связаны и те его переживания, о которых Данте нам рассказывает в «Девятнадцатой песне рая». Человек родился на берегу Инда, жил без греха, но умер некрещенным. Справедливо ли то, что он будет наказан? Спрашивает поэт и сам же дает ответ, утверждая, что многие из тех, кто кричат «Христос! Христос!» будут на суде намного меньше, ближе к нему, чем тот, кто не знал Христа. Вставляя латинское слово «пропе» близко в итальянский текст, данта как бы отсылает читателя к тексту Евангелия, который, разумеется, его современникам было известно только на латыни. При этом он цитирует Нагорную проповедь. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное». но исполняющую волю Отца Моего Небесного. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 21. А затем упоминает о суде, то есть напоминает нам 25 главу Евангелия от Матфея, где речь идет о том, что главное, о чем спросит Иисус на суде, будет связано с тем, накормил ли ты голодного и пришел ли на помощь к больному или к заключенному в темницу. но не с тем, как и какими словами исповедовал ты свою веру. Через доброделание человечество обретает то единство, что даровано ему водами и утверждено в подвиге Иисуса. Главное заключается не в том, чтобы знать о Христе, но в том, чтобы знать Его самого или ощущать Его присутствие в мире. «Стоит среди вас некто, свет во тьме светит», страница 39-40. Об этом же неоднократно говорил и митрополит Антоний. И всякий раз, размышляя, когда такое возможно, Данте заговаривал о том, что тот человек, который самой жизнью явил подражание евангельскому идеалу, не может быть погублен Богом, хотя бы он и не слышал о Христе слова, и не читал вовек. Если, повторяю, он был всегда, как ни судить сурово, в делах и в мыслях к правде обращен, Ни в жизни, ни в речах не делал злого. Данте еще в одном моменте заходит далеко вперед по сравнению со своими современниками и даже с теми людьми, которые жили через сто, через двести лет после него. Данте говорит о том, что народный язык Не латынь, а итальянский, тот язык, на котором он пишет свою божественную комедию, тот язык, на котором он пишет свои сочинения, пиры, новая жизнь, может быть задействован не только в любовной поэзии, как считали в большинстве его современники, нет, на нем можно говорить обо всем. И Евангелие, значит, тоже может звучать на этом языке. Евангельское слово обращено не к каким-то избранным и ученым людям, оно обращено ко всем и каждому без исключения. Слово, звучащее в храме, слово, обращенное к человеку Самвона, звучит не для богословов, а для каждого, кто вошел в этот храм или кто просто проходил мимо». Слово это не должно содержать каких-то непонятных, незнакомых простому человеку выражений словечек, которые нуждаются в переводе и в специальном истолковании. Данте одним из первых в истории европейской культуры заговорил о необходимости быть понятым, о том, что на народном, на простом, простонародном, если хотите, языке можно рассказать о самых сложных и о самых важных вещах. Удивительно, что такой тонкий человек, как Монтень, через 200 лет после Данте все-таки придерживался противоположной точки зрения. Он резко выступал против перевода священного писания на современный французский язык. А вот Данте увидел нечто такое, что было недоступно его современникам, и иногда недоступно даже нам в XX веке. Удивительно острый взор был у этого человека. Удивительно много было дано ему почувствовать, Слава Богу, что мы с вами можем читать его произведения не только на итальянском языке, который знают единицы, но и на русском. «Божественная комедия» была переведена на русский язык неоднократно. В настоящее время, как правило, издается перевод Михаила Леонидовича Лозинского, поэта и переводчика, который начал трудиться в первые годы XX века, был другом и современником Николая Гумилёва, и Анны Ахматовой. Но есть и другие, более старые переводы божественной комедии на русский язык. Есть и прозаический перевод «Ада», прекрасно сделанный в Париже Борисом Зайцевым. Есть и блестящие исследования, посвященные творчеству Данте, и комментарии к его текстам. Попытаемся вчитаться в этого поэта, услышать голос этого человека. Задумаемся над тем, что помнить блоковскую строчку «Тень Данта с профилем орлинным о новой жизни мне поёт. В стихотворении Равена, 1909 год, это все-таки недостаточно для того, чтобы почувствовать, кто такой был Данте Алигьери, поэт и христианин, пламенно веривший в Бога и горячо его любивший, сумевший почувствовать, что такое свет Христов, который просвещает всех». Примечание. Свет Христов просвещает всех. Возглас священника во время литургии, прежде освященных даров, совершающийся в период Великого Поста. Конец примечания. И надо сказать, что его дантово понимание света заимствовано через посредство латинских переводчиков и толкователей у Дионисия Ареопагита. Данте вообще, как это ни удивительно, очень близок к восточным отцам церкви, именно восточному христианству. Об этом, наверное, надо будет поговорить как-нибудь особо, потому что в таком коротком очерке все о таком большом и удивительном поэте, конечно, не скажешь. Задача моя заключалась сегодня в том, чтобы вспомнить о Данте не как о поэте, а именно как о христианине. о человеке, который на рубеже 13 и 14 веков заговорил у Евангелии, которое есть главное в нашей вере.